Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей. И оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обеими глазами. А добрая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях. Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивший мешок, они заступили его собою и закрыли полами. Но уже было поздно. Кумово жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако шмешок заметила. Вот это хорошо, сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. Это хорошо, что наколидовались столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш. Лысый чёрт, тебе покажут, а не мы, сказал приосанись кум. Тебе какое дело, сказал ткач. Мы наколидовали, а не ты. Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница, кричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили её попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сень уже с кочергой в руках. Проворно хватила кочергой мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка. Что мы допустили её, сказал ткач, очнувшись. Э, что мы допустили? А что ты допустил? сказал хладнокровно кум. У вас кочерга видно железная, сказал после небольшого молчания ткач, почёсывая спину. Моя жена купила в прошлый год на ярмарке кочергу. Да ла пивка, это ничего, не больно. Между тем торжествующая супруга, поставив на пол коганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. «Эй, да тут лежит целый кабан!» — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши. «Кабан! Слышь, целый кабан!» — толкал ткач кума. «А все ты виноват!» «Что ж делать?» — произнес, пожимая плечами кум. «Кум!» Как что, что стоим? Отнимем мешок. Ну, приступай. Пошла прочь, пошла это наш кабан, кричал выступает Кач. Ступай, ступай, чёртова баба, это не твоё добро, говорил приближаясь Кум. Супруга принялась снова за кочергу, но Чуп в это время вылез из мешка и стал последи синей подтягиваясь, как человек только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударив шоп по руками, и всё невольно разняло рты. Что же она дура говорит, кабан? Это не кабан, сказал кум, выпучив глаза. Вишь, какого человека кинуло в мешок, сказал ткач, спятясь от испуга. Хоть что хожь, говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он не пролезет в окошко. Это кум, вскрикнул, взглядевший кум. А ты думал кто, сказал чуп усмехаясь. Что, славно я выкинул на два меш штуку? А? а вы не будь хотите меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит ещё что-то. Если не кабан, то, наверное, поросёнок или иная живность. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось. Ткачи кум кинули с к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дяк, увидев, что ему некуда скрыться, не выкопался из мешка. Комова жена Столбинев выпустила из руки ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка. Вот и другой ещё вскрикнул со страхом ткач. Чёрт знает, как стал на свете. Голова идёт кругом. Не колбас, не полениц, а людей кидают в мешки. Это дьяк, произнёс изумившийся более всех чуб. Вот те на. Айда со лоха посадить в мешок.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 Посмотрим, что-то лежит тут, закричали все, бросившиеся развязывать. Тут и котка, которая не переставала мучить голову, во всё время сидения его в мешке так усилилась, что он начал икать и кашлять во всё горло. Ах, тут сидит кто-то, закричали все и в испуге бросились вон из дверей. Что за чёрт, куда вы мечетесь, как угорелые, сказал, входя в дверь Чуп. Ах, батюшка, произнесла Оксана, в мешке сидит кто-то. «В мешке? Где вы взяли этот мешок?» «Кузнец бросил его посреди дороги», — сказали все вдруг. «Ну так не говорил ли я, — подумал про себя Чуб. Чего же вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, Человичи, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка». Голова вылез. «Ах!» — вскрикнули девушки. «И голова влез туда ж», — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног.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 Дёгтем лучше, сказал Голово. Ну прощай, чуб. И нахлобучил себе копелюхи, вышел из хаты. "Для чего?" спросил я, "с дуру, чем он может сапоги?" произнёс Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел Голово. "А это да, солоуха. Это ко чуляка садить мешок. Вишь, чёртава баба. А я, дурак. Да где ж тот, проклятый мешок?" "Я кинул его в угол, там больше ничего нет," сказал Оксана. Знаю я эти штучки, ничего нет. Подайте его сюда, там ещё один сидит. Стряхните его хорошенько. Что, нет? Ишь, проклятая баба. А поглядеть на неё как святая, как будто из скромного никогда не брала в рот. Ну, оставим чубы изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузницу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый. Сначала страшно показалось в окули, когда поднялся он над землёй на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем, так что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его с шапкой. Однако шмал спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чёртом. Его забавляло до крайности, как чёрт чихал и кашлял. когда он снимал с шейки парисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а, черт думая, что его собирается крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине, воздух в легком серебряном тумане был прозрачен, все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронес все мимо их, сидя в горшке колдун, как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов. Как присавшийся при месяце чёрт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом, как летела возвращавшаяся назад метлана, которая видно только что съездила куда нужно ведьма, много ещё дряни встречали они. Всё, видя кузнеца на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось вдале и продолжало свою. Кузнец всё летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. Чёрт перельтев через шлакбаум, обовратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой, стук, гром, блеск! Побием странам громоздятся четырёхотажные стены, стук копыт коня. Звук колеса отзывались громом и отдавались с четырёх сторон. Дома росли и будто подымались из земли. На каждом шагу мосты дрожали, кареты летали, извозчики, фарейторы кричали, снег свистел под Пес, чуть лекась со всех сторон саней, пешеходы жались и теснились под домами униженными положками, и огромные тени их мелькали по стенам, досегая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ вкрытых сукном в шубах, он увидел так много, что не знал кому шапку снимать. Боже ты мой, сколько тут панства, подумал кузнец. Я думаю, каждый, кто не пройдёт по улице в шубе, то и заседатель, а те, кто катаются в таких чудных бричках со стёклами, те когда не городничий, то верно комиссары, а может ещё и больше. Его слова прерваны были вопросом чёрта. Прямо ли ехать к царице? — Не, страшно, — подумал кузнец. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам. Черт в одну минуту похудел и сделал с таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А в акула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошёл, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад. От блеска, увидевши убранную комнату, он немного ободрился, узнавших тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шёлковых диванах, поджав под себя намазанные дёгтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обкновенно коришками. Здравствуйте, панове! Помогай вам Бог. Вот где увиделись, сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. Что там за человек? спросил сидевший перед самым кузнецом другого сидевшего подали. А вы не познали, сказал кузнец. Это я, Вакула кузнец. Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни, и новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. А, сказал тот же запорожец. Это тот самый кузнец, который малюет, важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принёс? А так захотелось поглядеть, говорят, что ж, земляк, сказал приосаниться запорожец, и желая показать, что он может говорить и по-русски. Что? Большой город Кузнец из себе не хотел осрамиться и показаться новичком, при том же как имелись случаи видеть выше всего он знал и сам грамотный язык. "Уверни, знатная", отвечал он равнодушно. "Нечего сказать, дома большущие, картины висят, сквозь важные, многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности, нечего сказать, чудная пропорция". Запорожец, услышавчик кузницы, так свободно и изясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное. После потолкуем с тобой земляк побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице. Царицы? А будьте ласково, панове, возьмите меня с собою. Тебя произнесёт запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырёхлетнему своему воспитаннику, просящего посадить его на настоящую, на большую лошадь. Что ты будешь там делать? «Нет, не можно!» — при этом на лице его выразилась значительная мина. «Мы, брат, будем с царицей толковать про свое!» «Возьмите!» — наставил кузнец. «Проси!» — шепнул он тихо черту, ударив кулаков по карману. Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил. «Возьмем его в самом деле, братцы!» «Пожалуй, возьмем!» — произнесли другие. «Проси!» Надевай же платье такое, как и мыни. Кузнец схватился натянуть на себя зелёный жупан, как вдруг дверь отворилась, и вышедший с позументами человек сказал, что пора ехать. Чудно снова показалось кузницу, когда он понёсся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырёхэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям. Боже ты мой, какой свет, думал про себя кузнец. У нас днём не бывает так светло. Кареты остановились перед дворцом, запорожцы вышли, вступили в великолепный сене и начали подниматься на блестятельно освещённую лестницу. Что за лестница, шептал про себя кузнец, жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот говорят, лгут сказки. Какой чёрт лгут Боже ты мой, что за перила, какая работа! Тут одного железа рублей на 50 пошло. Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу подскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец всё ещё не переставал удивляться. Вступив в четвёртую, он невольно подошёл к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках. Что за картина? Что за чудная живопись, рассуждал он. Вот, кажется, говорит, кажется, живая. А дитя святое и ручки прижало, и усмехается бедная. А краски, боже ты мой, какие краски! Тут в охры, я думаю, и на копейку не пошло. Все ярь да бакан, а голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь однако ж неудивительно сие мы ливания, но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери и щупая замок, ещё большего достойна удивления. Эх, какая чистая выделка! Это всё, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. Может быть, долго ещё бы рассуждал кузнец, если бы Локей с голунами не толкнул его подруку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли ещё две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошёл в сопровождении целой свиты величественного росту, довольно плотный человек в гетманском мундире, в жёлтых сапожках. Волосы на нём были растрёпаны, один глаз немного крив. Но лецей изображал какая-то надменная величевость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, славили его слово, ни даже малейшие движения, чтобы сейчас лететь выполнить его. Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошёл к запорожцам. Запорожцы отвели все поклон в ноги. Все ли вы здесь, спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. Да все, батюку, отвечали запорожцы, кланяясь снова. Не забудете говорить так, как я вас учил? Не, батюшка, не позабудем. Это царь? спросил кузнец одного из запорожцев. Куда тебе царь? Это сам Потёмкин, отвечал тот. В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных вшитых золотом кафтанах и с пучками на зади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: "Помилуй, мамо, помилуй!" Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам, совсем усердием на полу. Встаньте! прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев. "Не встанем, мамо, не встанем, умрём, а не встанем", кричали запорожцы. Потёмкин кусал себе губы, наконец подошёл сам и повелительно шипнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине. «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала», — говорила дама с голубыми глазами, — Рассматривая с любопытством запорожцев, хорошо ли вас здесь содержит, продолжала она, подходя ближе. Да спасибо, мамо. Провиант дают хороший, хотя бараны здесь не совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь? Потёмкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев при осанись выступил вперёд. Помилуй, мамо, зачем губишь верный народ? Чем прогневили ли?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 Тем ли, что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев?» Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку и свои бриллианты, которыми были унизаны его руки. «Чего же хотите вы?» — заботливо спросила Екатерин. Запорожцы значительно взглянули друг на друга. «Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите?» — сказал сам себя кузнец. И вдруг повалился на землю.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 Ведь человеку сама, знаешь, без женки нельзя жить, отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицу как будто нарочно самым грубым и обыкновенно наживаемым мужицким наречием. Хитрый народ, подумал он сам себе. Верно не даром он это делает. Мы не черницы, продолжал запорожец. А люди грешные, Падки, как и все честное христианство доскоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи. Есть такие, кто имеют жен в Польше. Есть такие, кто имеют жен в Украине. Есть такие, что имеют жен и в Турещине. В это время кузнецу принесли башмаки. — Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он, радостно ухватив башмаки. — Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них тщательно в вашем благороде ходите и на лёд ковзаться, какие же должны быть самые ножки, думаю, по малой мере из чистого сахара. Сударня, которая точно имела самые стройные и прилестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своём запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, Кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всём. Правда ли, что цари едят один только мёд да сало и тому подобное? Но почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государь, обратившись к старикам, начал расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, он отошедши назад, нагнулся к карману и сказал тихо: "Выноси меня отсюда скорее". И вдруг очудился, сошла к баум. Утонул, ей-богу, утонул. Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул, лепетала толстая откочиха, стоя в куче деканских баб посредине улицы. Что ж я развел гуня какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазил кого?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 Ну же быть такой сумасшедший, как ты, чтоб повеситься. Он утонул. Утонул в флорувие. Это я знаю, как то, что ты была сейчас в шинкарке. Стромница, весь чем стала попрекать, гневно возразила баба с фиолетовым носом. Молчала бы, негодница. Разве я не знаю, что к дьяку ходит каждый вечер, ткачиха вспыхнула. Что дьяк? К кому дьяк? Что ты врёшь? Дьяк пропела теснясь к спорщим дьячиха в тулупе из зайчьего меха, крытом синюю китайкою. «Я дам знать дьяка». «Кто это, — говорит, — дьяк?» «А вот к кому ходит дьяк», — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. «Так это ты, сука», — сказала дьячиха, — подступает к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зелем, чтоб ходил к тебе». Отвежься от меня, сатана, говорила Пятист Качиха. Вишь, проклятая, видимо, чтоб не дождала детей своих, видеть негодной. Пфу! Тут Дичиха плюнула прямо в глаза от Качихи. Качиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голова, которая, чтобы лучше всё слышать, подобрался к самим спорившим. Ах, скверная баба, закричал голова, обчерая полою лицо и подняв шикнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. "Какая мерзость", повторял он, продолжая тераться. Так кузнец утонул, боже ты мой!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 И будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрёл в свою хату. Оксана смутилась, когда до неё дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толком баб, она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что если он в самом деле ушёл с намерением никогда не возвращаться в село, а вряд ли в другом месте найдётся такой молодец, как кузнец? Он же так любил её. Он доле всех выносил её капризы. Карасева всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый и не могла заснуть. То разметавшись в выразительной ноготке, которую ночной мрак скрывал даже от неё самой, она почти вслух бронила себя, то притихнув решалась ни о чём не думать, и всё думала, и вся горела, и к утру влюбилась поуши в кузнеца. Чуп не изъявил ни радости, ни печали, а бучести в окуле. Его мысли Жанеты были одни. Он никак не мог позабыть вероломство Солохии и сонный не переставал бронить её. Настало утро. Вся церковь ещё до света была полна народу. Пожилые женщины в белых наметках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зелёных и жёлтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах, С золотыми нос зади усами стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манит крестов и дукатов, старались пробраться ещё ближе к Аконостасу. Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, всё большую частью в кабинеках, из-под которых выказывалось белое, а у иных и синее свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговится колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут кавзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак Свербгус клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя, молилась и не молилась. На сердце у неё столпилось столько разных чувств, одно другого дошаднее, одно другого печальнее, что лицо её выражало одно только сильное смущение. Слёзы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, что виною был кузнец. Однако же не одна Оксана была за не так кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто всё чего-то не достаёт. как набеду дяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом правда приезжий певчий славно брал баса но куда бы лучше если бы и кузнец был который всегда бывало как только пели отчи наши ли иже херувими сходил на крылс и выводил оттуда тем же самым напевом каким поют и в полтаве к тому же он один исправлял должность церковного титара уже отошла за утреня после заутреня отошла бедня Куда же-то в самом деле запропастился кузнец? Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад и мигом очутился в акула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда — Куда? — закричал он, ухватя за хвост, хотевшего убежать черта. — Постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя. Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара... И бедный чёрт припустил бежать как мужик, которого только что выпарил заседатель. И так вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После всего вокула вошёл в, в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко, я проспал за утреннюю и обедню. Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это верно Бог нарочно в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом папу и с сегодняшнего же дня начнёт бить по 50 поклонов через весь год, заглянул он в хату, но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил еще ее в бытность в Полтаве, Вынял также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкой в платок и отправился к Чубу. Чуб, выпучив глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чем удивиться. То ли, что кузнец воскрес, то ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда в акулу развязал платок, И положил перед ним новёхонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом: "Помилуй, батюшка, не гневись! Вот тебе и нагайка, бей сколько душе пожелает, отдаюсь сам, во всём каюсь, бей да не гневись только. Ты ж когда-то братался с спокойным батком, вместе хлеб-соль ели и могорычь пили". Чуб небестайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, и тот самый кузнец лежал у ног его. Чтобы еще больше не уронить себя, Чуб взял на гайку и ударил его три раза по спине. «Ну, будет с тебя, вставай!» «Старых людей всегда слушай. Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется?» «Отдай, батька, за меня Оксану!» Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно. «Добре, присылай сватов!» «Ай!» — скрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи. «Погляди, какие я тебе принес черевики!» — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица. — Нет, нет, мне не нужно черевиков, — говорила она, махая руками и не сводя с него очей. — Я и без черевиков. Далее она недоговорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, — И лицо её пуще загорелось, и она стала ещё лучше. Проезжал через деканку блаженный памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и проезжая по улице остановился перед новой хатою. "А чья это такая размалённая хата?" спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках. Кузнеца в акулы сказала ему, клоняясь Оксана, потому что это именно была она. «Славно-славная работа», — сказал Преосвященный, разглядывая двери и окна. «А окна все были обведены кругом красную краскою. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах». но еще больше похвалил Преосвященный в Акулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленую краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал в Акула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили. Он, бачь! Я как как аномально она. Малёвана. И дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.